Глава 13. Вечером приехал отец. Он был очень миловидный и совсем еще не старый, не более лет пятидесяти двух или трех. Манера держаться у него была военная, и он был в отставном военном сюртуке, со шпорами, но без усов. Мы его никогда ранее не видали и потому не заметили, как он вошел в комнату сына, а узнали его уже тогда, когда он оттуда вышел. Он с приезда спросил денщика, и тот повел его и оставался с ним один на один, с глазу на глаз при покойнике, около двух-трех минут. И после этого короткого времени отец вышел к нам в зал, имея вид, поразивший нас своим тихим величием. — Господа, я представляюсь вам, — начал он, кланяясь, — я отец вашего несчастного товарища. «Мой сын умер, он убил себя, он осиротил меня и свою мать, но он не мог поступить, господа, иначе. Он умер как честный и благородный молодой человек, и и это то, в чем я уверяю вас, и в чем я сам буду искать себе утешения». С этими словами сразу обоявший нас старик упал на стул круглому столу и, закрыв лицо руками, звонко заплакал, как ребенок. Я поспешил подать ему дрожащую рукой стакан воды. Он принял ее, проглотил два глотка и, ласково сжав мою руку, молвил «Благодарю вас всех, господа!» А потом обмахнулся платком и сказал не то еще. Я что такое? Но жена, жена, как узнает, материнское сердце не вынесет. И он опять утерся платком и поехал представиться полковнику. полковник он сказал тоже, что Саша умер как должно честному и благородному молодому человеку, и что иначе он поступить не мог. Полковник глядел на него в упор долго, кусая по своему обычаю маленький леденец, и потом сказал, «Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство? Мы с вами ведь в свойстве, и потому я вам могу и должен сказать всё Я ничему не верю, но поведение Корнета было такие странно». «О, оно было совершенно необходимо, полковник!» «Я верю, но если бы вы могли приподнять перед моими глазами хоть уголок завесы, закрывающий эту тайну...» «Не могу, полковник!» Полковник пожал плечами. «Что делать?» — сказал он. «Пусть все так остается!» «Кроме одного, полковник!» «Деньги княжескому правителю полк платить не будет!» потому что их плачу я. Это мое грустное право. Не смею спорить. И отец Саши действительно в тот же самый день с глазу на глаз подал Августу Матвеичу 12 тысяч. Поляк взял пачку и, сказав, никогда положил ее снова в карман старика, и они сели друг против друга, и оба стали плакать. Великий боже «Великий — Великий боже восклицал старик. — Все это такое честное, такое благородное, и между тем есть же злодей, который здесь что-то сделал, и он найдется. — Да, но сын мой не воскреснет.